Глава 9. Когда ты находишься в плоскости высокой степени неопределенности, когда ты не знаешь, что с тобой произойдет в следующее мгновение, минуту, не говоря уже о более отдаленном будущем, а уровень уязвимости и незащищенности бьет рекорд за рекордом, у тебя ничего не остается, кроме состояния «ты и Бог» когда ты остаёшься с ним один на один, но и с самим собой, конечно же. Ты не имеешь возможности что-либо контролировать, и событийность происходит сама по себе, помимо твоего участия. И будучи отодвинут в сторонку в положении наблюдателя со стороны, у тебя открываются глаза видеть, и кто за этим стоит, и как он проявляет себя, И как ты реагируешь на эти проявления? И приходит осознание на сказанное в Писании. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», – говорит Господь. Разбивается сформулированная в тебе за всю твою предыдущую жизнь твердынь. Когда ты оказываешься между его молотом и наковальней, лопаются мыльные пузыри твоих представлений, иллюзий и надежд. Производится операция по удалению раковых опухолей твоей души. И все это в подавляющем большинстве своем происходит без обезболивающих, без наркоза, по-живому. Это не весело, честно и мягко говоря. Но каждая проведенная экзекуция-операция сменяется облегчением, освобождением, восхищением и плакотатью. синусоида Вниз-вверх. Визги недорезанного поросенка в самых нижних положениях и восхищение, преображение, восторг высших. но ну и сон ощущений, переживаний, непоняток и открытий между. Все цвета спектра от тьмы к свету и обратно. Даже то, что называется инстинктом самосохранения, претерпевает совершенно неожиданную, непредполагаемую трансформацию. Открывая для тебя, валяющий с ног, прямо противоположный твоему предыдущему мировоззрению, парадокс. В этом одном измерении, в этой иной парадигме бытия, уровень твоей защищенности и сохранности прямо пропорционален тому, насколько ты уязвим и беззащитен. И чем более уязвим и беззащитен, тем более защищен и сохранен. Да, это истина не для средних умов и не для каких других умов, потому что эта истина вне ума вообще, за его границами. Но сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сынашивок трудных и гений парадоксов друг. Точнее не скажешь. Открытие чудное приносится, открывается духом просвещения и гениальность Это способность видения распознавания парадоксов, несистемное, внематричное мышление. Прозрение, пробуждение, осознанность, ясное видение природы, сути вещей, и есть гениальность. Дзенги Но деньги – это то, чем в настоящее время человек просто пропитан, вне зависимости от того, есть они у него или нет. И без них, но ну вот нельзя, в смысле вообще. Пропитка человека деньгами и всем, что с ними связано, в наше время достигла такого уровня, что они как бы стали для человека отдельным, жизнедающим органом, как, например, кожа для человеческого тела. Именно от вопроса наличия и отсутствия денег стало зависеть, будет ли человек добр или зол, терпим или раздражителен. Спокоен, великодушен, порядочен или отсутствие или недостаток денег подвигают человека на такие проявления, что мама не каюй. Только вдумайтесь в это. Продукт-инструмент этого мира под названием деньги стал едва ли не определяющим фактором того или иного проявления человеческой души. Вдумайтесь. При этом сказано им, Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека, согласно утверждению учителя, не зависит от имения или неимения чего-либо материального. Потому что жизнь — это отдельная от всего инстанция. И вне зависимости от того, имеет ли человек те же самые деньги, или он их не имеет, он может либо жить, либо нет. Иными словами, в оригинале между жизнью и деньгами нет отождествления. Жизнь и деньги существуют сами по себе. Человек может их деньги не иметь, и через него может проявляться полноценная жизнь. И наоборот. Однако система этого мира, особенно этого последнего крайне материализованного времени, сделала так, чтобы у человека на уровне подсознания его жизнь ассоциировалась именно с деньгами. С самого рождения и даже до система вводит свой матричный код, который связывает понятие жизни и деньги в одну связку, делая их одним целым. Взламывание этого вредоносного кода, разъединяющее понятие проявления жизни и денег, весьма болезненно для многих. Один из явных знаков того, что между жизнью и деньгами есть это отождествление через наличие связывающего вредоносного матричного кода – страх, паника, уныние, отчаяние при недостаче или отсутствии материальных средств, денег то бишь. А страх есть рабство, под воздействием которого человек, высшее творение Божие, может превращаться в животное. Помните рекламу на центральном телевидении, где разным известным личностям задается вопрос «В чем смысл денег?» И известные личности многозначительно задумываются, выжимая плечами, как бы застигнуты этим вопросом врасплох. А ведь ответ очевиден. Смысл денег ни в чем ином, как в порабощении человеческой души. Парадоксальная истина. Погибнуть с деньгами гораздо более вероятно, чем погибнуть без них. Причем во всех отношениях. До тех пор, пока между человеком и деньгами будут взаимоотношения брака по расчету, душа человека будет находиться в рабстве. И эти брачные обязательства будут с позиции силы заставлять душу заниматься проституцией. Человек под воздействием этих отношений – Будет неминуемо идти на сделки со своей совестью, приступать свои же принципы и заповеди. Не можете служить Богу и Мамоне, сказал Учитель. Деньги и жизнь разные инстанции и никак между собой не связаны. Имете или не имеете, жить или не жить, вот в чем вопрос. Глава десятая. Тем временем до города Героя Омска оставалось свыше ста километров. Ночь, мороз, неизвестность. Благо, что хоть место людное, насколько это может быть к приближающейся полночи и освещенное, стоянки для фур, кафе, заправки. По причине дождя именно заправка стала убежищем. И местом для очередного превосмогания себя – Предстояло, переступив через психологические внутренние барьеры, лично обращаться к водителям, подъезжающих на заправку машин, с просьбой подобрать меня в сторону Омска. Ночью. Этого я еще не делал. Первый раз в первый класс. Познакомился с охранником. Оказался тезкой. Поболтали о том о сем. Он ободрил меня. «Кто-нибудь подперед, не переживай». Машин в ночного часа немного, естественно. Предприняв каких-то пару попыток навязаться в попутчике, как-то прочувствовал, что должен появиться тот человек. И да, он не заставил себя долго ждать. Он подъехал на старенькой ладе за маслом. И когда закончил копаться под капотом, я подошел и смущенно завел разговор на актуальную тему. Он так подозрительно посмотрел на меня, «Да, мне в ту сторону. Только я не в самом Омск еду. Сворачивай за количество километров и название населенного пункта его назначения. Ну, возьмешь меня хоть до той развилки?» «Вижу некоторые барения на его лице». «Ладно, если ты меня по пути не убьешь, давай загружайся». И пошел разговор. Добрый К, как его по его словам называли друзья, Оказался шикарным собеседником. Уровень взаимопонимания зашкаливал. Это, скажу я вам, редкость. Мы говорили о Боге, о вере и многих вещах. А вдохновение, заполнившее машину, было таким плотным, что его можно было резать, как сливочное масло. И тут добрый проекрет, вдруг говорит. «Ай, ладно, не поеду я сразу в деревню, вместо его назначения. Довезу тебя до окраина Омска уже». «О, спасибо, спасибо, спасибо!» Но на этом таки не закончилось. Дояв водооска и, видимо, поняв, что бросать меня среди глухой ночи в незнакомом городе того «не алё, он созвонился с людьми, которые ждали меня на ночлег, выяснил, где они живут, и довез меня за сто метров до этого места, фактически передав руки меня встречающих. «Благослови ты, сохранить тебе Бог, добрый Кэт! Ты остался в моем сердце. Спустя год после нашей незабываемой встречи, он прислал мне на Вайбер радостную весть с фотографией. Добрый крест стал папой прекрасной малышки. Назвали Ева. Приятно, знаете ли, когда с тобой делятся такими радостными новостями. Глава одиннадцатая. Что-то название у твоего блога того, как-то навевает неоптимистичность. Обычно говорили мне, задавая определенный вопрос в отношении второго слова. Был такой цикл передач по Discovery, который назывался «Я не должен был остаться в живых». Как бы ты ни было, это название передач было очень близко к мысли в названии блога. Разница была только в том, что многие герои этих передач, находясь каждый в своей экстремальной ситуации, ставили цель выжить любой ценой. «Я нет» имея достаточный ассортимент весомых причин, я не исключал и был хоть и теоретически, но готов к такому финалу. Финала не возвращенца из своего похода. Нет, я не резко разожен, не провоцировал и старался не искушать Господа, но и не особо осторожничал или заботился о себе. Это состояние можно было бы сформулировать такой парадоксальной формулировкой. Закусил отпущенные у дела. То есть я отпускал ситуацию, отказываясь от претензий на контроль происходящих событий, доверяя Богу формировать их, как Он посчитает нужным, и в той доверительности, постоянно испытываемой на прочность, закусывал дела. То есть позиция была такая: Все происходит совершенно, ибо Он знает, что делает. Мое восприятие и отношение к происходящему – Это лишь мое восприятие, либо испрощенное, либо просветленное. И когда бы, встречаясь с той ситуации, ситуацией, я не начинал ерничать, скулить, показывать свое недовольство, несогласие, а то и откровенный бунт. Это и было проявлением степени моей зашоренности, срепости, бесчувственности, бездуховности, слабости и всего остального. Как в Высоцкого, и не друг, и не урак, а так. Парня в горы тяни, рискни. А если не друг и не враг, а так это ты? Что тебе с самим собой делать? Как разобраться, кто и что ты есть на самом деле? Ответ очевиден. Тебе нужно взять самого себя и пойти с собой в горы. И там все обнаружится. И кто ты, и что ты. Потому что в горах не попонтуешься. Там все жестко, четко и исключительно по-настоящему. Легко быть духовным учителем, наставником и обличителем заблудших овечек, с церковными, политическими, философскими, добавьте свое, пролежнями на свои задницы, с переливанием теории, философии, мировоззрений, взглядов, из пустого в порожнее, десятилетиями, с претензией, конечно же, на свою кипердуховность, умность, истинность. Таких любителей поучить, понаставлять, поопричать за более чем последних четверть века Я встречал немало. И самое главное, и сам был в их числе. Но что со всем этим останется там, в горах? Вот в чем вопрос. А несколько раз я предпринимал попытки пояснить, почему мой блог так был назван. Но потом перестал даже пытаться. Закрывая эту тему, лишь подведу некий итог. Название блога и метафора, и нет». С одной стороны, я допускал, и был отчасти к этому готов, что мои бренные мощи останутся где-то на этой дистанции физически. С другой, в свой последний поход отправляется каждый, кто прошел через пробуждение самого себя и сна, в котором он пребывал до сего самого момента своего пробуждения. Как-то так. Глава двенадцатая Когда фоновым лейтмотивом твоего внутреннего состояния является вера в то, что видом свыше, и что где бы ты ни оказывался, ты оказывался в правильном месте в правильное время, то что уж говорить о тех встречах, знакомствах и контактах, которым осуждено было случиться, которые неминуемо должны были произойти. Когда осознаешь, что случайности не случайны, а пересечения с судьбами других людей подавно — то, конечно, отношение к этому у тебя не может быть поверхностным по определению. Ты как бы понимаешь, что каждого человека на твоем пути тебе доверили. А человек – это душа, понимаете? И за каждую душу тебе доверено. Ты несешь ответственность. Когда люди чувствуют, а они чувствуют, что тебе от них ничего не надо, что ты не вынашиваешь никаких скрытых мотивов, корысти и тому подобное, И в душе открывается. И тебе ничего-то делать не надо. Просто быть собой. И происходит химия, когда между душами происходит контакт. Таинственное, сакральное, святое событие. Открытая душа — это как обнаженный нерв. Любое неосторожное движение — и это принесет очень сильную боль. И закрывшись, она уже не откроется. Поэтому соприкосновение с открытой к тебе душой не может не быть трепетно-осторожным, потому что она открывается тебе в своей доверительности, чтобы ты и послужил. Как? Вот так. А смысл пути не в том, чтобы дойти, а в том, чтобы при каждом новом шаге босыми стопами уставшего бродяги цветов касаться, не сминая лепестки. Глава тринадцатая. «Эй, мужик!» — слышу я оклик со спины. Остались позади Омск, Новосибирск, Кемерово, это же город-герой Мавинск, в котором установлен памятник картошке. Я только что попрощался со своим предыдущим ангелом и заскочил в придорожное кафе. «Нет-нет, вы не о том подумали. Кафе, между прочим, чтобы вы знали, существует не для а для использования их туалетов, у которых они есть, и в некоторых они бесплатны. А это, скажу я вам, подарок судьбы для определенной категории лиц, у кого нет возможности за него заплатить, не говоря уже о котлете с гречкой. И вот, как там в песне поется, летящей походкой, я выхожу на улицу из этого заведения и направляюсь в сторону трассы. Мужик, оборачиваясь, передо мной молодой мужчина. Поприветствовав, вопросительно смотрю на него. И он, как бы отчасти смущенно, задает вопросы. «А ты голодный? А может, тебя накормить? А может, тебе купить еду?» Он с какой-то даже настойчивостью перебирает и задает эти вопросы. И тот до меня доходит. Он движим его величеством импульсом. Импульсом принять во мне, ко мне, участие. И когда ко мне приходит это осознание, и несмотря на то, что вот именно в этот момент я не испытывал чувства голода, я понимаю, что обязан позволить, предоставить возможность этому доброму человеку выразить тот импульс, которым он движим, до конца. И я соглашаюсь быть им накормленным. Возвращаемся в кафе, подходим к стойке заказа. Он говорит мне и одновременно девушке у стойки. «Выбирай, что хочешь, я потом подойду, оплачу». И возвращается за столик к своей прекрасной спутнице. «Я скромно, а я человек скромный, бывает. Беру все то же котлету с гречкой, какой-то салатик, что-то попить и подсаживаюсь за соседний с ними столик». И прямо с первой же фразы у нас завязывается, складывается наиприятнейший разговор. Мы болтали, смеялись, Была, но ну вот, просто очень приятная, непринужденная атмосфера. Они тем временем окончили свою трапезу. Я же еще только притронулся. И выяснив, что движемся мы в противоположные стороны, они имели намерение меня подобрать, несмотря на то, что их бусик, стоявший у кафе, был забит до отказа. Они засобирались, и мужчина говорит. «Может, тебе еще что-нибудь нужно? Может, еды тебе купить какой?» Я стал отмахиваться. «Ребят, ну куда? Вы и так вон меня накормили до отвала. Куда еще-то?» И тут он говорит, «Я знаю, что тебе надо». И уходит. Мы продолжаем мело болтать с его спутницей Е. Через некоторое время он возвращается. «Вот, это тебе». И кладет под мою лежащее на столе кепку какую-то купюру. «Не надо лишних слов. Дело сделано, поэтому оставим это». Подытожил он в ответ на мои вначале возмущения, а затем поток благодарностей. Мы тепло распрощались. Даем свои в свой свалившийся с небес обед одеваю кепку. Под ней 500 рублей. Мое сердце взрывается благодарением Богу за этих людей и все свалившиеся на мою грешную голову благословения. А кто-то внутри меня потирает руки. Теперь мне этого хватит на это, на вот то и вот на это. Ну и там целый перечень того, на что мне этого хватит. Счезрево я выхожу на трассу. Останавливается Opel Astra. Через открывшееся окно происходит короткий разговор. Мол, еду на последних каплях бензина. Вот-вот закончится. А до Красноярска, куда мы оба направляемся, еще ой-ой-ой-ой. Ну, говорю я в ответ, возьмите меня. И когда бензин закончится, вместе будем ее толкать. «Едем». Индикатор показаний топлива вначале неумолимо горит желтой лампочкой, а затем начинает мигать, как по маякуя. «Эй, алло, вот там это? Думаете что-нибудь? Я вот сейчас как стану кулом где-нибудь здесь посреди дороги». «Итон до меня в очередной за этот день нечто доходит», — говорю водителю. «Слушай, меня тут Бог перед тобой благословил пятьюстами рублями. Десять пятьдесят твои. Заезжай на ближайшую заправку». Я заправляю тебя на эту сумму. Заехали, залили этих жалких несколько литров, едем дальше. А до Красноярска еще ехать и ехать. В общем, опуская подробности, мы таки добрались до города-героя Красноярска, то есть до дома моего ангела на Opel Astra, а я до своей ночевки. Из тех 500 рублей, которые я предполагал потратить на то, на то, и на вот то тоже, мне осталось 150 Остальные, но ну, вы понимаете. Знаете, как это можно было бы назвать? сиренское распределение финансовых потоков. Когда, несмотря на твою нужду, там наверху знают, что кому-то нуждее, чем тебе. Там наверху свой финансовый менеджмент, способный своими подходами и методами взорвать мозг любому гуру от финансов местного земного пошиба. И в этом вселенском процессе распределения Ты можешь стать каналом, соучастником, частью этого процесса. Или не стать. Как говорится, дело твое. Глава четырнадцатая. Знаки – это такая вещь, которая не всегда распознается, к чему они. Люди издревле пытались в каких-то знаках распознавать некое значение. И хотя, на мой взгляд, у них это ввиду их твердолобости и слепости не особо и получается, но то, что знаки приходят, это факт. Вот и у меня так. Одним из интересных для себя знаков я увидел то, что с самой начальной точки своего путешествия мой маршрут пролегал через места, где я бывал раньше. Мог ли я даже подумать, что попаду в эти края снова? Нет, конечно но слыша как оказалось были свои намерения и планы на этот счет и одним из таких мест был город герой красноярск который впервые я посетил еще в семилетнем возрасте и вот спустя же я попал в него снова и в этот раз знакомство с ним произошло более близкое современный большой город и енисей Знакомства с замечательными и интересными людьми чередовались с неизгладимыми впечатлениями от мощи того, что видели мои глаза. Вы видели, знаете, что такое детский восторг? Когда он вырывается изнутри клокочущим гейзером через изумленный глубинный смех и восклицание с придыханиями. Вот именно это как раз обо мне, несмотря на то, что мне... Мои друзья из другого города написали мне, что в Красноярске меня ожидает сюрприз. И он начался со звонка. Молодой мужской голос поинтересовался, в каком районе города я нахожусь, адрес, и что завтра в такое-то время поутру он за мной заедет. Я был заинтрикован, надо сказать. Встретившись на следующее утро с ка, сел его машину, и мы поехали через весь город». Он по пути рассказывал о достопримечательностях. Но цель нашей встречи я так и не знал пока. Пока мы не приехали на лодочно-яхтовую катерную стоянку в какой-то из буфточек. И только когда он пригласил меня на борт своего судна и были отданы швартовы, лишь тогда стало ясно, что меня ожидало, и то не до конца. Изначально, как впоследствии мне пояснил капитан Кэй, Он планировал прокатить меня по Енисею в черте города, так сказать, городская речная экскурсия. Но потом, движимый, ну, конечно же, его величеством вдохновением, он решает изменить маршрут и везет меня аж километров за, не знаю сколько, от города, и я получаю возможность зреть то, что доступно далеко немногим. Говорить порой нет смысла, нужно видеть». Если у вас когда-то появится возможность, просто сделайте это. Глава пятнадцатая Когда человек идёт в банк ставя на карту всё, что у него есть, только тогда от него идёт полная отдача. Потому что терять ему уже нечего, кроме, как говорил дедушка Крупский, своих цепей. А на самом деле, кроме анализов, и то плохих. Брызги от мыльных пузырей мечт, планов, надежд и иллюзий в отношении своего светлого будущего, остались где-то там в прошлом. Экономить более жизненная энергия, извиваясь как уж и меняя окрас, как хамелеон, не имеет никакого смысла. Когда Бог разрушает все твои надежды, мечты и соображения в отношении твоего светлого будущего, а это делает именно он, у тебя остается твое светлое или не очень настоящее. Он заинтересован в том, чтобы ты жил каждое мгновение, видел, осознавал и был благодарен за все то, что дает тебе именно этот самый момент настоящего, в котором ты находишься. И когда человек остается настоящем, тогда он получает возможность полного присутствия в нем, проводя, проживая через себя, Всё то, что даёт настоящий момент времени, со способностью отдать себя в нём полностью. Вернее, то, что от него осталось. Именно то, что в нём изначально есть, то из него и исходит, миной извращения и преломления, которые невозможно избежать, когда есть какие-то надежды, планы и мечты. Атеросклероз сосудов его души куда-то исчезает, и она начинает проявляться в полноте того, что в ней есть, напрямую. И происходит очередное знакомство с собой через натуральное, ничем не приправленное проявление настоящности, изначальности, оригинальности. И понятие «беспонтовость» принимает какое-то, порой даже весьма изящное, значение и проявление. А иногда и нет, что тем не менее не умаляет его ценность. В таких состояниях жизненная энергия вытекает свободно, как вытекает кровь из открытой раны в боку воина, и душа вытекает с этой кровью, являя миру шедевр своего оригинала. Как-то несколько лет назад было написано такое четверостишее. «Пускай ведет нас проведение хоть через тернии, хоть на наизлом, долиной даже смертной тени, но самым правильным путем». У пути правильного, настоящего, есть цена, не правда ли? А что есть путь правильный, спросит кто-то. Пусть каждый определяет его для себя сам.